Он был непробиваем в своей самонадеянной тупости или тупой самонадеянности. Вот они, плоды дворовых мифов, на которых воспитываются мальчишки. Все бабы хотят, чтобы их трахали. Чем больше, тем лучше. За это они готовы все отдать. Настоящий мужчина должен ежедневно и как минимум два раза быть способным удовлетворить женщину, иначе он неполноценный. Какой идиот это придумал! Кому такое в голову могло прийти? И ведь огромное количество парней в это верит, пока не поживут с женой хотя бы лет десять и не поймут, что в детстве их обманули. Дворовое мифотворчество! «Сколько мужских душ ты искалечила! Сколько мужиков, поверивших в эти бредни, начинают комплексовать и сходить с ума из-за своей якобы импотенции! А сколько мужчин начинает ревновать своих жен на пустом месте только из-за того, что жены не хотят этой радости каждый день!» «Они вышли из квартиры вместе». Аля сперва хотела умыться и привести себя в порядок, но потом решила выйти как есть. В конце концов, два часа ночи, кто ее увидит? Она не хотела отпускать Петра одного. Кто его знает, придурка этого, проколет еще шины, пока она будет умываться и причесываться, или затаится в темном подъезде и нападет из-за угла, с него станется. Прямо у подъезда они и столкнулись с Диной. Аля с черными потеками от туши под глазами, с размазанной губной помадой, растрепанная, на блузке не хватает двух пуговиц, и Петр, молодой, здоровенный, сердитый. Ну что Дина могла подумать? Вот она и подумала. Петр продолжал названивать. Аля бросала трубку. Иногда случалось, что к телефону подходила Дина, и когда мужской голос просил позвать Элеонору Николаевну, укреплялась в своей уверенности у тетки молодой любовник. Через неделю Аля встретила его возле своего дома, когда приехала проверять квартиру. Он снова пытался говорить какие-то глупости о любви. Она резко оборвала его и в квартиру не пустила после чего поменяла дни поездок с понедельника и четверга на среду и субботу. На какое-то время этого хватило. Потом он, прокараулив ее неделю, высчитал и эти дни. Али пришлось ездить домой не в одни и те же дни, а произвольно, иногда через день, а иногда пропуская почти неделю. Не ездить она не могла, цветы-то ладно, их можно раздать приятельницам, но ведь может лопнуть батарея отопления и затопить всю квартиру, или сосед сверху устроит протечку, или еще какая-нибудь гадость, которая регулярно случается в домах, не говоря уже о взломах и кражах. Так тянулось несколько месяцев. Наконец Петру надоело изображать из себя, и он приступил к делу. Или ты будешь давать деньги, или пожалеешь, заявил он, позвонив в очередной раз по телефону. Я не понимаю, почему я должна давать тебе деньги. Не мне, а матери.